про невротические отношения. Эпиграф. Не надо есть в ресторане под названием «Как у мамы» и ложиться в постель с женщиной, у которой проблем больше, чем у тебя. Кристофер Баркли. Недавно на одной из лекций к микрофону подошла женщина лет 60 и рассказала историю, как она 27 лет жила в браке, и все 27 муж ее третировал, унижал, оскорблял, а в хорошие дни просто вел себя по-хамски. «Я долго слушала ваши передачи», — сказала женщина. «В конце концов поняла, что так жить нельзя, и развелась. Теперь я не невротик?» Мне, конечно, было бы приятно стукнуть себя кулаком в грудь, типа «Какой я молодец!» Но я задал ей несколько вопросов, и выяснилось, что дело не в моих волшебных советах. Просто муж состарился. Из него уже песок, сыпица, он все что-то пыжится, пытается дерзить, а вас это больше не цепляет. Разочаровал я свою верную слушательницу. Вы развелись, потому что он для вас больше не мужик. А невротиком она, конечно, осталась. Или показательный случай, когда ко мне на консультацию пришла женщина с поломанной рукой. Муж сломал по пьянке. Он оказался третьим по счету супругом этой дамы. Первый, любитель выпить, устроил ей перелом основания черепа чуть ли не на свадьбе. Второй тоже жестоко бухал. И как все, кто замужем за алкоголиками, она спрашивала, что делать, ведь человек-то хороший, а когда трезвый, такой добрый и так всех любит. Алкоголизм и рукоприкладство — это яркие пороки, на примере которых я хотел продемонстрировать, что, выбирая партнера, Люди нездоровые руководствуются исключительно тем, что нашептывают им их комплексы, страхи, их исковерканная психика. Коверкают психику обычно в детстве. А на межполовых отношениях особенно сильно отражаются проблемы в отношениях с родителям противоположного пола. В этом смысле меня всегда умиляет, когда родители и подруги кричат, например, девушке «Да как ты можешь с ним спать? Он же животное! Посмотри, как он себя ведет!» приводят разные сильные аргументы, апеллируя при этом к мозгу. Но ведь у мозга два полушария. Левая отвечает за логику и рациональное поведение, правое за эмоции. А все аргументы упорно долбят в рациональное. В то время как партнера мы выбираем чисто интуитивно и с помощью чувств. И эти диалоги неизбежно заходят в тупик, либо крутятся по замкнутому кругу. Он плохой, а он мне нравится. И повторяю. Выбирать мужья алкоголиков – это самое заметное, но не самое распространенное явление. Гораздо чаще тихие невротики выбирают себе таких же невротиков – манипуляторов, обиженных и обижающихся, внезапно соскакивающих, не перезванивающих, не желающих жениться и брать на себя ответственность. И виноваты в этом странном выборе плохие отцы. А так как плохих отцов у нас в стране гораздо больше, чем хотя бы просто нормальных, то и девочек-невротичек большинство. Рассказываю, как это работает и почему хорошие девочки западают на плохих парней. Да потому что, когда девочки были маленькими, их папы никогда не говорили им «ты моя самая красивая» и «ты моя принцесса». Забывали, когда у дочки день рождения, не забирали вовремя из детского сада, приходили домой поздно и в мрачном настроении, а после развода вообще переставали звонить. Девочки... Любили своих пап и скучали по ним так сильно, что даже плакали. Сильно зависели от их настроения и желания, а чаще от нежелания общаться. И все чего-то ждали, ждали. А теперь, когда пришло время встречаться с молодыми людьми, если юноша внимателен, нежен, заботлив, несет ее сумку и подает руку, когда она выходит из машины, то девочка в принципе не способна воспринимать его как мужчину. Он в ее глазах тряпка, размазня и потенциальный подкаблучник. А такой мужчина, вернее, каким она себе его видит, ее совершенно не возбуждает. Но если парень даже не придерживает для нее дверь в метро, эта дверь как стукнет ее по голове, вот это да, вот это мужик, вот это здравствуй, папа. Самая главная проверка. Если после первого или второго свидания, возможно, после секса, парень, девушка, не звонит, пропадает, то здоровая неневротическая реакция сразу же потерять интерес к этим отношениям. Но нет, для невротика это начало большой любви. Потому что в детстве он также недоумевал, куда все делись, и также бегал за родителями, пытаясь привлечь их внимание. В результате в его психике любовь покоится на чувстве обиды, унижения и жалости к себе. И тот, кто все эти чувства вызывает, вызывает к себе интерес, сексуальное влечение, чувства. Теперешний парень часто ведет себя в точности, как папа. Сейчас парень игнорирует, демонстрирует незаинтересованность. А что было в детстве? Папа не звонит, у него есть другие дела. Папа сердится, это потому что я плохо себя веду. Я не заслужила хорошего отношения и подарков. Парень жадный? А что часто повторял папа? Я вас всех содержу, вкалываю с утра до ночи, не могу даже нормальный ужин вечером получить, зато вы все опять ненужного хлама понакупили. Парень не хочет брать на себя ответственность? Жениться, заботиться, защищать? А как вел себя папа, когда девочка приходила к нему со своими проблемами? А он обычно говорил «не морочь мне голову, иди сама разбирайся» и так далее. влияет конечно, и отношение папы к маме. Ребенок все видит, наблюдает, бессознательно воспринимает отношения родителей как образец. Это формирует его собственные отношения с противоположным полом. Девушки со сбитым прицелом часто выбирают так называемых брутальных или даже агрессивных парней, у которых она не то что не на первом, но даже и не на третьем месте. А я люблю военных, красивых, здоровенных. Именно про это. Ещё эти девушки очень изобретательны и сами находят оправдание пренебрежительному отношению к себе. Причём в себе же их и находят. Очень удобно. Она звонит своему и тараторит в трубку. «Я знаю это всё, потому что я тогда неправильно себя повела и не то сказала». Для нее это с детства привычно — считать себя виноватой. В то же время хороших ребят, настроенных на семью, уважающих женщин, умеющих ухаживать и любить, такие девушки просто не замечают. Зато после очередного фиаска в отношениях или браке начинают запевать старую песню про все мужики-козлы и бурно обсуждать это дело с подругами. Конечно, если партнер перегнет палку, то невротик может и вырваться из нездоровых отношений, но уже скоро будет искать себе нового плача При расставании он ведет себя как наркоман, которому перестали подвозить новые дозы. Ему надо на кого-то обижаться. Надо испытывать эмоции, унижение, тревогу, жалость к себе снова и снова. А когда под рукой больше нет плохого партнера — Размещать обиду приходится в себе, что разрушает психику и вызывает депрессию. Впрочем, у невротиков, которые играют в Садамазо, бывает, что палач и жертвы меняются местами, как в фильме «Горькая луна». Заметьте, потребность в отношениях у невротика гораздо больше, чем у здорового человека. Все опять-таки потому, что у маленького ребенка нет никого, кроме родителей. И вся его жизнь, и все его эмоции зависят только от этих двух людей. И если отношения в семье были плохие, то жизнь шла наперекосяк. Так оно и тянется. У здорового не бывает, что если отношения заканчиваются, вся жизнь прямо полностью теряет смысл. Находятся и другие дела. Отношения занимают свое место в его иерархии ценностей, но не обязательно первое. Инструкция. Как не застрять в невротических отношениях. Самое главное правило — не выяснять отношения с партнером, разбираться не с ним, а с собой. Примерно так. Когда есть ощущение, что залипаешь на очередного абьюзера. Если возникает знакомое двойственное чувство, что и тянет, и хочется, а в то же время что-то напрягает, расстраивает в его отношении, и поведении, оставляет неприятный осадок, а какие-то поступки предмета вашего вожделения и вовсе обижают, это оно. Шаг первый. Пока не поздно соскакивать. Это единственный правильный выход. Шаг второй — осознать, что это не любовь, это ловушка, невротические эмоции. Что тянет не к парню или девушке, а к тем эмоциям, которые можешь получить благодаря тому, что партнер проигнорирует, обидит, унизит. Шаг третий — перетерпеть ломку. Даже выйдя из отношений и осознав, что вы все делаете правильно, обязательно почувствуете желание позвонить, написать, проверить, как он там. Если желание очень жгучее, можно, конечно, попробовать. Но можно и продержаться несколько дней, недель, месяцев, после чего обязательно станет легче. И это будет шаг к психическому здоровью и новым здоровым отношениям. Шаг четвертый. Даже не пытаться обижаться на родителей. Остановиться на том выводе, что они дали детям все, что могли, и у них были свои неврозы и свои причины вести себя так, а не иначе. Шаг пятый. Осознав проблему, лечить голову системно. Обратиться к психологу. Найти в себе ресурсы, начать работать над собой, меняться, чтобы получать, наконец, радость и удовольствие от жизни в целом и от отношений в частности. по Поскриптум. Понял, что как-то обошел внимание мужчин, ставших жертвами своих матерей, а имя им «Легион». Так вот, невротиками становятся мужчины, у которых была авторитарная и или агрессивная мать. И она либо вообще не обращала внимания на сына, игнорировала его существование, либо занималась им по необходимости, была эмоционально холодной. Мальчик в детстве страдал, ему не хватало материнского тепла, внимания, он мог бояться мамы находиться под ее давлением. Как вариант, вообще не воспринимал ее как мать, потому что наличие матери было скорее формальностью. Она о нем не заботилась, вечно где-то бегала, он редко ее видел и звал по имени. Наташа приехала, Наташа нашла нового хахаля. Когда такой мальчик вырастает, предмет его вожделения — холодная, стервозная, местами жестокая, ничего не дающая ему женщина. Он мучается ревностью, постоянно выясняет с ней отношения, чувствует себя ущербным. А когда в семье рождаются дети, то ревнуют ее и к детям. На любящую, заботливую у него элементарно не стоит. А если женился на хорошей девочке по ошибке или по залету, то вскоре уже ищет себе стервозную любовницу. Трагедия этих людей в том, что они никогда не получают от отношений и любви ни удовольствия, ни счастья. Любовь для них — это сплошная жалость к себе.